35. -е. Пополнение Ролана. Я, конечно, не вундеркинд, но все же смогла понять, зачем они пожаловали. Неужели у вас действительно хватит совести предложить мне купить свое родное дитя? Интуиция подсказывала, что да, хватит. Поникший вид Анетты, одежда, которой с прошлого раза казалась, стала еще потрепанней, выдавала усталость и переживания ребенка. Только не говори, что они зашептала на ухо бабушка, стоявшая по правую от меня руку. «Думаю, что да», — горестно качнула я головой в ответ. «Они здесь именно за этим». Со стороны старой госпожи послышался скрип зубов, и я понимала ее негодование, как никто другой. Мучил вопрос, если эти не люди пришли с намерением выручить золотые за аннетту то как они узнали, что я могу купить ее? Неужели родители Льюиса растрепали? Судя по всему, да. Именно они и сделали это, не беспокоясь за свои бестолковые головы, которые могут быть пробиты камнями, если до людей дойдет слух, что они продали своего сына. «Госпожа, приветствую!» — поклонился страж, останавливаясь перед крыльцом. «Доброе утро!» — поздоровалась я, скользя взглядом по мужчине и женщине, которые опустили головы, не спеша их поднимать. «Вы можете идти?» — обратилась я к охранникам. «Но...» Округлил глаза один из них, опасливо поглядывая на нежданных визитеров. «Тор разберется, если потребуется», — благодарно улыбнулась я ему, — «как пожелаете». Развернув коней, мужчины направились в сторону ворот, оставляя Аннетту и ее родителей без присмотра. Торос, угрожающий рыча, грациозно лёг у моих ног, зорко отслеживая каждое движение пришедших. «Что привело вас ко мне?» Решила не ходить вокруг да около, а спросить прямо. Не хотелось находиться в обществе этих людей, вызывающих презрение. Анетта не в счет. К слову, ребенок подрагивал, смотря себе под ноги, а худенькие ручонки встревоженно сминали край видавшей виды рубашки. Мне так хотелось заговорить с ней, а еще лучше спуститься с крыльца, протянуть ей распахнутую ладонь и увести за собой, подальше от этих горе-родителей. «Госпожа». Скинула на меня взгляд ее мать, в глазах которой читалась нервозность. Мы хотели бы. Она замолкла, поживав нижнюю губу. Хотели бы. У нее не хватало смелости озвучить предложение, но я не собиралась ей помогать. Пусть она во всех красках прочувствует, что собралась предложить мне купить свое дитя, которое носило под сердцем, родила и кормила грудью. Громко вздохнув, я цыкнула, спрашивая. Хотели бы, что? Купите нашу Анетту. Выпалил мужчина, вжимая голову в плечи, будто боясь, что в него чем-нибудь прилетит. В повисшей тишине послышался всхлип девочки, но взгляда она так и не подняла. Что? Спросила я, ни капли не удивленная услышанным. Бабуля хотела что-то сказать, и явно далеко не лица приятное, но я тронула ее руку, останавливая. Она легко обучаема. Из нее получится хорошая служанка. «Ну или еще кто?» Затараторила женщина, боязно поглядывая на меня. «У нее. Иди сюда!» Грубо дернула она девочку, отчего едва хватило сил остаться на месте и нервануть к ним. «У нее отличные зубы! Рот открой!» Приглушенно рыкнула она на дочь, в глазах которой застыли слезы. Анетта слегка разомкнула губы, и в этот момент горе-мамаша залезла к ней в рот грязными пальцами, пытаясь показать, что говорит правду. «Прекратить им!» — потребовала я, содрогаясь от отвращения. Сердце билось, как от длительной пробежки. А в венах бурлила злость. Привели продавать, словно кобылу, тварь. «Она...» — испуганно вздрогнула женщина, одергивая руку, которой только что ковырялась во рту у ребенка. «Она полностью здорова». «Да!» — закивал мужчина, заискивающе смотря на меня. «Она у нас внуслива и считать умеет». Льюиса научила, буркнула мать Аннетта, которого вы купили недавно. Произнесла она еще тише отводя взгляд в сторону. Я понимала, что от моего поступка, когда решила забрать Льюиса к себе, могут возникнуть последствия, но была к ним готова. А еще понимала, что когда они всплывут, я не потащу Лимара за собой. Ему есть что терять. Для мужчины его статус и общественное мнение играет немаловажную роль. Он помог мне, рискнул своей репутацией, и я не собиралась оставлять на ней темное пятно. Льюиса, значит, — хмыкнула я. «Вы пришли с целью шантажа?» Торас, услышав, как моя интонация изменилась, зарычал, угрожающе поднимаясь на лапы. «Нет!» — испуганно замахала руками отец Аннетты. «Что вы, госпожа? Ни в коем случае!» «Мы бы никогда...» — замотала головой его жена. «Как можно!» «А своего родного ребенка продавать можно?» — спросила я, стискивая зубы до ломоты в деснах. Явившиеся прикусили языки. По ним было хорошо видно, как сильно они напряжены. Казалось, надави я сильнее, и у них ничего не получится. На территории стража рядом со мной торос, который пусть и хромает, но с легкостью прикусит их за немытые задницы. Взгляд скользнул на Анетту. Девочка тихо всхлипывала, съёжившись, словно ожидая удара. Не передать словами, как трогало это. И, судя по гневному сопению бабули, не меня одну. «Ты не против?» — посмотрела я на нее. «Не против пополнения в нашей семье?» Краем глаза заметила, как родители девочки, которых таковыми язык не поворачивался назвать, оживились, переглядываясь между собой. «Не против, дитя!» Улыбнулась мне бабуля в уголках губ, которой проглядывалась печаль. «Ты такая молодец!» — шепнула она едва слышно. От похвалы, которой за всю свою жизнь я получала раз-два и обчелся. в груди забурлили эмоции. Было так приятно, что не передать словами. «Назовите сумму». Обратилась я холодно к притихшим матери и отцу Анетты. «Так это...» — нервно кашлянул мужчина. «Хотелось бы столько же, как за Льюиса. Алчные твари» бесновалась я мысленно желая выплюнуть гадости в лицо этим убогим анетта позвала ребенка мгновенно меняя интонацию на более теплую и нежную иди ко мне но подождите женщина схватила направившуюся вперед девочку за руку не позволяя ей сделать ни шага отпустите подалась я в ее сторону от чего то раскалился пусть она пойдет со мной или вы считаете что я заберу ребенка просто так «Отпусти ее. Отец девочки толкнул локтем в бок свою супругу, после чего она разжала хватку. «Иди ко мне!» Поманила я её. «Давай, не бойся!» Анетта, учащенно дыша, направилась к ступеням. Не сводя глаз с Тора. «Он не тронет!» Улыбнулась я ей, протягивая распахнутую ладонь. «Не бойся!» Ребёнок осторожно поднялся на крыльцо, испуганно, белее лицом, замирая, когда Торас обнюхал ее. «Теперь она наша, и её нельзя трогать, слышишь?» Обратилась я к своему мохнатому защитнику, сообразительности понимания которого несказанно восхищали. «Ждите здесь», — перевела я небрежный взгляд на притихших родителей Анетты, которые в скором будущем станут бывшими. Я подготовлю договор и монеты.